Это верно, грустно согласился Першин. Только теперь он вдруг с особой отчётливостью понял, сколь многое разделяет его и этих людей, так наивные и гречо, верящих в чудеса, в неведомые и непонятные силы. Он словно бы ощутился среди людей, идущих к пропасти, и ему захотелось крикнуть им: "Остановитесь, люди, послушайте меня, вы не туда!" идёте. Вместо этого Першин сказал: "На сегодня разговоров хватит". Он умолк. К этому времени в котле уже сварилось свежее мясо, и все приступили к трапезе. Першина посадили на почётное место, на бревно из головы рядом с хозяевами. Насытившись нерпятиной, приняли за чаепитие благозаварки, полученной с корабля Амундсена, было достаточно. Коляна выложила на столик остатки норвежских подарков, прибавив к ним несколько чёрных сухарей. Першин взял один из них и, вложив в руку Гаймесина, сказал: "Вот сушёный русский хлеб". Гаймесин понюхал сухарь и обрадованно воскликнул: "Я его узнал по запаху. Когда я был совсем молодым, быстро бегал и хорошо видел" В наше стойбище приехал русский служитель ихнего бога, поп. Уговаривал нас принять русскую веру, сулил всяческие радости после смерти для тех, кто согласится, а кто останется в своей вере, тем грозил большой карой. Вот тогда и довелос мне попробовать русского хлеба и русской водки. Слепой Неожиданно крепкими белыми зубами откусил сухарь. Подержал в рту и от удовольствия зажмурился. "Как вкусно", проговорил он с выражением величайшего наслаждения на своём изменчивом лице. Когда гости ушли и в иранге осталась коляна, уснувшая в объемку с куклой Айнана, першина ко год в четтогине сразу стало тихо и пусто. только костёр по-прежнему весело горел коляне ещё было довольно работы по хозяйству и она щедро подкладывала дрова в огонь глава 12 несколько дней першин ходил под впечатлением признания когота он ловил себя на том что ему хочется рассмотреть этого человека разглядеть в нём то особое, что свидетельствует о его принадлежности к удивительной магической профессии. Но как он ни старался, ничего необычного в Кагготе не замечал. Шаманы, насколько было известно першину, принадлежали к классу эксплуататоров, но Кагот сам ходил на охоту, всё делал по дому, и в иранге ничего не было такого, что говорило бы о богатстве может, всё осталось там, откуда он родом. Вы сказали, что тоже приехали издалека, спросил его Першин. Да, я приехал сюда вместе с дочерью, ответил Когод. Откуда? Из Иннакуля. А что вас заставило уехать оттуда? Когод вздохнул так тяжко и так глубоко, что Першин пожалел о заданном вопросе. Если у вас хватит терпения, я расскажу, как оказался здесь, ответил Кагод. Ему нравился этот молодой русский, такой непохожий на тех тангитанов, которых ему ранее доводилось видеть.